Глава пятнадцатая За то время, что я отсутствовал в городе, тела Сканана и Галена исчезли. Вместо них посреди дороги виднелась только горка белых костей, поверх которых лежал использованный мною в качестве своеобразной вешалки меч. Повисший на его рукоятке череп недобро скалился в пустоту, а уцелевшая одежда валялась отдельной кучкой, буквально крича о том, что внезапная трансформация произошла отнюдь не случайно. Впрочем, какую конкретно цель преследовало угробившее мою инсталляцию существо, было не совсем ясно. Следующие 2 или 3 минуты я внимательно изучал окутанную тьмой улицу, но затем, отчаявшись провести хоть сколько-нибудь вменяемый анализ всего случившегося, махнул рукой и достаточно громко выругался. Это чуть не стало роковой ошибкой. Неосторожно брошенные слова мгновенно разлетелись по округе, а уже через несколько секунд В соседнем доме что-то громко скрипнуло. Иди сюда, порождение земли, донёсся до моих ушей хриплый голос. Иди сюда и прими смерть. Остаток фразы расслышать не удалось. Я вихрем пронёсся сквозь оказавшееся на пути здание, согласно уже сформировавшейся привычке резко изменил маршрут, после чего затаился возле какого-то ящика, тщетно пытаясь отдышаться и унять бешено колотящееся в грудной клетке сердце. Встреча с живым и наделённым разумом врагом получилась неожиданно пугающей. Мало того, что я оказался к ней абсолютно не готов, так ещё и в памяти очень вовремя всплыли рассказы Галена, считавшего одержимых самыми опасными жителями долины. Конфликтовать с одним из них было несусветной глупостью. "Тебе не скрыться", сообщил откуда-то из-за стены мой оппонент. "Ты умрёшь". Угроза выглядела насквозь фальшивой. Однако противник буквально сразу же подкрепил её делом. Сначала я ощутил только лёгкое жжение и неприятный запах гнили, но вслед за этим кожу как будто обдало кипятком. Боль стремительно усиливалась, терпеть её стало невозможно, так что мне пришлось спешно убегать из превратившейся в ловушку тупичка на соседнюю улицу, туда, где воздух оставался свежим и безопасным. Сука пробормотал я, тормозя за пределами зоны поражения и аккуратно щупая зудящее лицо. Мак долбаный, падла. Хотя ничего действительно страшного со мной не произошло, а ощущения были весьма схожи с термическим ожогом, весьма обширным и доставляющим серьёзный дискомфорт. Впрочем, на фоне других ран это неудобство оказалось вполне терпимым. Иди сюда, послышалось из угла. Твои кости станут украшением моего дома. Бояться мне уже надоело, так что я мысленно послал излишне разговорчивого волшебника на три буквы, а затем снова обратился в бегство, теперь уже вполне осознанно петляя между тёмными и неприветливыми зданиями. За спиной что-то взорвалось, квартал на мгновение зарился вспышкой призрачного голубого света, но спустя какое-то время чародей окончательно потерял мой след, и всё закончилось. сволочь безмозглая Я стоял на самой окраине Рахалы. Совсем рядом возвышались два небольших особняка. За ними начиналась заросшая высокой травой степь, чуть дальше просматривалась уходящая в горы дорога. Именно там скрывались охотившиеся на меня люди. К сожалению, связанная с ними угроза никуда не делась. Если играть в догонялки посреди ночи стал бы только напрочь отбитый фанатик то утром ситуация должна была измениться в лучшую сторону. Воспоминание о звонком и жизнерадостном собачьем лае не добавило мне ни капли позитивных эмоций. Умаившийся за день организм требовал передышки, а в глаза как будто насыпали песок. Разум подсказывал, что оставшиеся до рассвета часы нужно провести с максимальной пользой. Однако скопившиеся в округе враги заставляли проявлять максимальную осторожность. Ночевать в чистом поле я не мог из-за опасности внезапного нападения Арама или его новых друзей. Бродить по городу, рискуя нарваться на очередную тварь, тоже было рискованно. А спать между тем хотелось всё сильнее и сильнее. Следующие пару минут в моей голове крутилась мысль о необходимости переплыть реку и тем самым полностью оборвать свой след. Однако заниматься этим ночью я всё-таки не решился, предпочтя устроиться на отдых в ближайшем доме. Выбранное место не являлось полностью безопасным. Комнаты оказались завалены мусором и застарелыми отходами человеческой жизнедеятельности, но на поиски более приемлемого варианта уже не оставалось времени. Я расчистил себе уголок, кинул туда несколько тряпок, а затем лёг спать, позаботившись о том, чтобы ноги остались на свежем воздухе. Это решение дало нужный результат. Ближе к рассвету холод пробрался в сапоги, дотянулся до тела, после чего вынудил меня проснуться. Дерьмо. Вставать не хотелось. Хотелось закутаться во всю доступную ветшь, сберечь оставшиеся крохи тепла и ещё чуть-чуть поспать. Но обстоятельства по-прежнему были выше моих желаний. Скинув с себя отсыревшей за ночь тряпки, я сделал несколько разминочных упражнений, согрелся, после чего глянул на мир более трезвым взглядом. Увы, но за прошедшее время вокруг мало что изменилось. Мне всё ещё требовалось скрываться от гнусной шавки. Тихо матеря своих недругов и продолжая зевать, я выбрался из дома, прислушался к тихому шелесту ветра, а затем решительно двинулся в сторону реки. Без каких-либо приключений дошел до набережной, прогулялся по ней взад-вперед и остановился с досадой, почесывая затылок. В глобальном смысле речка не представляла из себя ничего выдающегося. До противоположного берега было всего-то метров в десять, но эти десять метров заполняла вода, мокрая, холодная и населенная не совсем дружелюбными созданиями. Лесть туда совершенно не хотелось. Видневшийся в сотни метров ниже по течению мост никак не решал проблему. Чтобы собаки потеряли мой след, требовалось пересечь преграду именно вплавь. Чёрт бы вас всех побрал, суки. К счастью, переправа оказалась не такой уж сложной. Глубина потока составляла от силы 1,5 м, и большую часть пути я просто шёл, держа над головой одежду и усиленно гоняя по телу божественную силу. Несколько раз мои ноги погружались в противный вязкий ил. Однажды и ступню чуть не пропорол острый камень, но мероприятие завершилось успехом. Мне удалось без проблем вернуться на сушу, кое-как обтереться и занять позицию в стоявшем неподалёку здании. Начался очередной сеанс уже осточертевший мне тягомотины. Поднявшись на второй этаж, я обнаружил выходящее в сторону реки окно. Спрятался возле него и принялся следить за обстановкой. 30 минут 40 час. Когда солнце выглянуло из-за крыш, а залетевший в комнату ветерок ощутимо потеплел, моя уверенность в том, что охота действительно будет возобновлена, серьёзно пошатнулась. Враги смогли подать сигнал, к ним на подмогу явился кто-то с собакой, но означало ли это автоматическое продление погони? Что если отряд пополнился одним единственным человеком, отнюдь не собирающимся лесть в проклятый город? Может быть, а Рам с Кирен уже свалили обратно в Валсахамру. Я осознавал, что эти мысли продиктованы настойчивым желанием как следует выспаться и отдохнуть, но сделать ничего не мог. Разум упорно подкидывал новые аргументы в пользу своей теории, предлагал послать все к черту и выспаться, напоминал про обожженное лицо и раны. А затем на противоположном берегу реки появился человек. Выглянул из темного переулка, внимательно осмотрелся и уверенно шагнул на открытое пространство. Вот дерьмо. Вслед за разведчиком объявился целый отряд, что к 20 одетых в походную одежду воинов, среди которых я почти сразу же распознал Арама. Ещё хуже было то, что рядом с людьми крутились две собаки, не очень большие, но весьма активные и полные сил. В сражении с таким количеством врагов у меня не имелось ни единого шанса. Оставалось уповать лишь на вовремя предпринятые меры безопасности, а также на то, что гулявший по городу ветерок уносил мой запах куда-то на равнину. Стараясь обойтись без резких движений, я сместился ещё ближе к краю окна и буквально вжался в стену. До ближайшего из противников было метров 40. Заметить меня было трудно, однако любой случайный взгляд мог оказаться роковым. Выглядевший чуть беднее своих товарищей человек подозвал бегавшую рядом собаку, после чего сунул ей под нос кусок светлой ткани. Псина сначала радостно вцепилась в тряпку, но затем отпустила добычу и принялась кружить по набережной, явно пытаясь взять след. Подбежала к тому месту, где я спускался в воду, вернулась обратно, сделала новый круг, остановилась. У меня отлегло от сердца. До сих пор все шло по плану. Теперь, когда враги оказались в тупике, Никто не мог помешать мне ещё больше запутать следы, покинуть город или даже сплавиться на пару километров вниз по течению. Наверное, такой вариант стоило обдумать гораздо раньше, но река проходила через центральный квартал, а соваться туда без какой-либо подготовки было откровенной глупостью. С другой стороны, сила богини надёжно отпугивала всякую мелкую нечисть, а тестовый заплыв прошёл вполне нормально. Так почему бы и нет? Нарисованное воображением картинка выглядело настолько привлекательно, что я чуть не упустил момент, когда из толпы моих преследователей выступил худощавый человек в длинном чёрном балахоне. Незнакомец около минуты стоял на самом краю потока, внимательно рассматривая мутную воду, а затем внезапно поднял голову и царственным жестом раскинул в сторону руки. Солнечный свет на мгновение померк. Нервы вздрогнули от пробежавшей по ним энергии. А я ощутил чужой взгляд, спокойный, бесстрастный, отрешённый. Благословенная прохлада сама собой заполнила тело, рядом алчно вздрогнула голодная бездна, и пугающий взгляд тут же исчез. Вот только это уже ничего не меняло. Замерший посреди набережной колдун встряхнулся, после чего уверенно ткнул рукой в сторону моего дома. Что было дальше, я уже не видел, так как отпрянул от окна и бросился к лестнице. Наивные фантазии остались в прошлом. Настало время опять спасать свою шкуру. Из далека донесся радостный лай, но я не обратил на него внимания, думая о том, куда бежать. При наличии расположенного совсем неподалёку моста, врагам не имело особого смысла лезть в воду, но это обстоятельство давало мне лишь несколько дополнительных минут. На что их можно было потратить? В голове промелькнули несколько суматошных и откровенно бессвязных мыслей, и я обругал себя за решение остаться возле реки. А затем ощутил внезапную сонливость. Веки начали слипаться, мне захотелось послать всё к чёрту, найти укромный уголок, как следует отдохнуть. Сука. Прохладный ветерок в очередной раз помог избавив разум от пелены чужой магии. Я обложил колдуна по матушке, после чего перешёл на бег, петляя между домами и стараясь выдумать какой-нибудь нестандартный ход. На равнине меня ждала только смерть. Городские закоулки давали гораздо больше шансов на спасение, но воспользоваться этими шансами было чертовски трудно. Противостоять двум десяткам людей я в любом случае не мог. Для начала мне следовало избавиться от собак и волшебника, затем разделить вражеский отряд, убить несколько воинов. Вернулось ощущение следящего за мной взгляда. Я автоматически призвал силу богини и избавился от слежки, после чего выскочил на соседнюю улицу и резко затормозил. Впереди стоял человек, странный босой оборванец с грязными длинными волосами. Сохранившаяся одежда говорила о том, что передо мной находится очередной авантюрист, однако причислить его к нормальным цивилизованным людям точно было нельзя. Сделать это мешал недобрый оскал крупных жёлтых зубов, болезненная худоба и вымозанное в крови лицо. Горящие ненавистью глаза И короткий изогнутый меч дополняли образ, отбивая всякое желание продолжать знакомство. Давай разойдёмся. Там целая толпа. Ты одержимый глухо взревел и прыгнул ко мне, размахивая своей железкой. Я успел сместиться в сторону, выхватил собственное оружие, уклонился от невероятно быстрого выпада, после чего отскочил назад, пытаясь разорвать дистанцию. Противник сделал ещё один прыжок. А затем совершенно неожиданно упал на мостовую, перекатился и провёл новый удар, целясь мне между ног. Этот вычурный финт стал решающим. Я снова увернулся, а затем просто и без затей перерубил не успевшую отдёрнуться руку. Меч с отчетливым звоном упал на брусчатку, одержимый взвыл, попытался дотянуться до меня уцелевшей конечностью, однако следующий выпад оборвал его существование. На затворках сознания расплескалось острое сожаление из-за ушедшей на сторону души, но в этот момент совсем рядом залаяла собака, и лишние мысли тут же покинули мою голову. Вон там. Стреляй. Я нырнул в промежуток между двумя домами, услышал за спиной свист стрел, вломился в ближайшую дверь, вихрем пронёсся по тёмному коридору, выскочил наружу. За спиной раздался гулкий взрыв. В затылок тут же дохнуло жаром, а где-то рядом зазвенели выбитые стекла. Я испуганно оглянулся, увидел выплескивающееся из окон пламя, после чего резко изменил маршрут. Раз уж враги с дуру создали для самих себя препятствие, этим нужно было воспользоваться. По большому счету у меня оставался всего один вариант. Целенаправленное бегство в центр города. По сторонее сущности с их надоедливыми иллюзиями всё равно не могли пробиться через божественную защиту, а наличие других тварей могло сыграть мне на руку. Скажем, прямо сейчас я не отказался бы увидеть впереди того самого мага, от которого удирал ночью. Спрятаться от него было достаточно легко, а вот столкнуть с преследователями и тем самым проредить их ряды, вижу, бегом Возле ноги свиснула очередная стрела. Я успел подумать: "На кой чёрт меня до сих пор стараются именно ранить, а не убить?" Но затем переключился на более приземлённые вещи. Свернул за угол, пробежал мимо очередного дома, обрушился сложенные возле стены ящики. Выскочившая навстречу собака показалась мне вестником преисподней. Сначала я вообще принял её за местного оборотня, однако быстро сообразил, что малуг должен быть как минимум раза в 3 больше. А потом чёртава тварь прыгнула мне на грудь и вцепилась в подставленную руку. Предплечье прострелило острая боль, но куртка всё же смягчила укус, дав мне возможность действовать осознанно. Я схватил рычащее животное за холку, ощутил, как сквозь меня проносятся тени странных звериных чувств, после чего отбросил в сторону обмякшее мохнатое тело и помчался дальше. Выскочил на берег реки, увидел совсем неподалеку уже знакомый мост, двинулся к нему. Вернулось ощущение следящего за мной взгляда. Я привычно отгородился силой Локарсис, столь же традиционно помянул колдуна нехорошим словом и огромными прыжками бросился вперед. Скрыться от погони в таких условиях было попросту невозможно. Осталось только бежать, надеясь на чудо и живущих в центре рахал и монстров. «Он справа туда!» Идея с пересечением моста пришлось выкинуть на помойку. Я больше не мог себе позволить находиться на открытом пространстве. Собственно говоря, я вообще ничего не мог себе позволить, даже прятки в каком-нибудь доме. Сволочь магическая. Убийство собаки грело душу и позволяло хоть на что-то надеяться, но достигнутый успех всё-таки был слишком ничтожен, чтобы воевать с врагами на равных. Мне нужно было добраться до второй шавки, а также завалить колдуна. Неизвестно, правда, каким образом. В баку предательски закололо, и это чувство как будто прорвало плотину, сдерживавшую за собой все остальные мои беды. Многие ощутили тянущую боль по мышцам, стремительно разлилась усталость, пустой желудок нервно дёрнулся, в глазах помутилось от слабости, а из глубин души начало подниматься беспросветное отчаяние. Враги подбирались всё ближе, шансов на спасение оставалось всё меньше, выхода не было. В отчаянной попытке вернуть себе боевой настрой я ещё раз призвал спасительный ветерок, но на этот раз окутавший меня холод оказался бессильным. Никто не пытался подчинить мой разум, никто не внушал мне ложных мыслей, я просто оказался на самом краю собственных возможностей. Соберись, твоя мать, соберись. Неподалёку вновь раздался издевательский лай, но собака так и не появилась. Судя по всему, рисковать вторым питомцем местный кинолог не решился. "Соберись". Я миновал ещё один дом, затем кое-как перебежал дорогу и спрятался в тени, пытаясь оценить только что родившуюся идею. До сих пор преследователи полагались больше на своего колдуна, чем на собак, а колдун самым явным и очевидным образом боялся присутствия Лакарсис. Значит, чтобы избавиться от слежки, мне требовалось постоянно держать в себе божественную силу и всё время петлять, обманывая идущую по следу шавку. Лёгкий прилив воодушевления позволил мне сделать ещё один рывок и добежать до маленькой площади, окружённой достаточно массивными и высокими зданиями. Чувствуя, что именно там кроется шанс на спасение, я поднялся по гранитным ступенькам, распахнул высокую резную дверь, шагнул внутрь и замер как вкопанный. столкнувшись с леиущимся навстречу потоком злобы. Чёрт его знает, какая конкретно тварь засела в глубинах этого дома, но окружавшая её аура по своей концентрации была схожа с той, которая сопровождала меня во время отправки душ к богине. Там был чистый, незамутнённый голод, здесь такая же абсолютная ненависть. Спохватившись Я пересилил вполне естественное желание сбежать из опасного места, наполнил тело прохладой, осторожно закрыл за собой дверь, после чего спрятался за возвышавшейся чуть дальше по коридору статуи и начал ждать. Судя по всему, меня занесло в какой-то храм. Лежавший на полу мрамор выглядел слишком дорого для обычного здания, да и высота потолков больше подходила к святилищу, а не жилому дому. Впрочем, утверждать это с уверенностью было нельзя. Кроме нескольких безликих скульптур, вокруг отсутствовали какие-либо характерные детали. Фрески на стенах отображали абстрактные узоры. Висевшее возле соседнего изваяния полотнище больше напоминало геральдическое знамя. Прерывая эти рассуждения, за дверью послышался неуверенный и робкий лай, а ещё через несколько секунд до моих ушей донеслись голоса преследователей. Сначала их реплики звучали откровенно неразборчиво, но затем Расстояние сократилось, и я смог различить отдельные слова. Мастер, вы можете увидеть, где он? Внутри. Мы туда пойдём? Нет, он выйдет сам или умрёт. Уверенный тон колдуна заставил меня насторожённо оглянуться, но никакой угрозы рядом не оказалось. Ненависть продолжала заполнять окружающее пространство, однако переливающееся внутри моего тела прохлада успешно ей противостояла. Не давая вторгнуться в разум, короче говоря, чувствовал я себя очень даже неплохо. Примерно через минуту Колдун тоже об этом догадался. Идите сюда. Пустим шкафу? Нет. Роsman, открой дверь. Раздался тихий скрип, и в помещении проник весёлый солнечный лучик. Мгновение спустя послышался громкий испуганный выдох, а затем удаляющийся собачий визг. Обыщите коридор и зал. Мастер, я туда не пойду, нервно произнёс невидимый мне человек. Там смерть. Там обычная тень, раздражённо ответил маг. Если не подходить близко, ничего не случится. Вам лучше знать. Может быть, вы и зайдёте? Она может выжечь мой дар или поработить мою душу. На несколько секунд воцарилась недобрая тишина, затем волшебник снова взял слово. Здесь есть храбрые люди. Мастер Кадару, среди нас нет трусов, но мои люди не пойдут на верную смерть. Это не наша работа. Там отсутствует прямая угроза. Тогда идите вперёд. Арам ты готов? Я обычный поисковик, мгновенно отрекстился от совершения подвигов мой бывший товарищ. Я уже потерял двоих людей. Нам нужен Мастер, вы сказали, что туда нельзя заходить далеко. Это так? Да. Значит, он где-то совсем рядом. Давайте просто выкурим его. Отличная мысль, Роsman. Моя благодарность. Без проблем, мастер. Когда в дверь залетела первая дымовая граната, я сорвался с места и побежал вглубь здания, стараясь найти какое-нибудь окно или боковой выход. Скорее всего, враги уже начали окружать храм, но у меня была возможность их опередить, хотя бы на минуту. За спиной хлопнул тихий взрыв, и дыхание тут же перехватило от жуткого смрада. Применённое загончиками оружие оказалось на диво эффективным. Падлы. Концентрация нарушилась, прохлада отступила, и я вновь почувствовал безликое давление чужой злобы. Мысли начали путаться, в голове вспыхнула первая искра боли, ноги сами собой заплелись и отправили меня прямиком в очередной постамент с очередной статуей. Да твою же мать, прошептал я, вставая на четвереньки и пытаясь вернуть силу богине. Твою мать. Впереди показалось небольшое окно. Мне удалось кое-как добрести до него, распахнуть незапертую раму и вывалиться наружу. Краткий миг полёта, удар, пляшущие перед глазами звёздочки. Стреляй! Штанину дёрнула пробившая ткань стрела. Я перекатился на бок, вскочил, куда-то побежал. За ним быстро На этот раз отделявшее меня от врагов расстояние оказалось слишком маленьким. Мне удалось скрыться в соседнем доме, но следом тут же ворвался один из воинов, здоровенный, обвешанный толстой кожаной бронёй и вооружённый небольшим чёрным топориком. Стой, сука. Вместо ответа я зловеще оскалился, выкрикнул что-то нечленораздельное, а затем крест-накрест взмахнул призрачным мечом перед носом у противника. Душу выпью, падла. Опанента испуганно отшатнулся, ему в спину врезался бегущий следом товарищ, и у меня образовалось несколько лишних секунд. Я яйца оторву петухи конченые. Выдав эту угрозу, я отскочил в ближайшую комнату, попытался перегородить вход стоявшим у стены шкафом, но тут же бросил через чур несвоевременную затею и снова выпрыгнул в окно. Держите его, идиоты. Хотя плотно упакованные в броню преследователи обладали чуть меньшей мобильностью, и за счёт этого у меня получалось кое-как выдерживать дистанцию, положение стремительно ухудшалось. Судя по азартным выкрикам врагов, они наконец-то перестали кучковаться, рассредоточились и начали захватывать пространство, отсекая мне все пути к отступлению. Дорога к реке была отрезана, вернуться к страшному храму я тоже не мог, а удирать на окраину не имело смысла. В итоге я мог двигаться лишь в одном направлении, используя имеющееся укрытие и зайцам петля между домами. Это отнимало слишком много времени, обходившие меня с флангов загонщики вырывались вперёд, кольцо сжималось. Откуда-то сбоку выскочил один из преследователей. Неизвестно, что творилось у него в башке, но вместо простого удара или тычка мечом он решил отработать на мне свои навыки вольной борьбы. Я оказался сбит с ног. Спина встретилась с каменной мостовой и хрустнула. В лицо ударил запах жареного лука и нечищенных зубов, но затем всё резко изменилось. Сила богини жадно прикоснулась к бравому воину, тот испуганно вскрикнул, неуклюже откатился в сторону, а я вернул себе свободу. Сюда на помощь. Разумеется, создаваемый нами шум не мог долго оставаться без внимания местных обитателей. Выскочив на следующую улицу, я оглянулся в попытке хоть как-то сориентироваться, однако вместо этого увидел двух замерших возле соседнего дома человек. Чуть дальше виднелась причина их странного поведения, выбравшийся на дорогу малук. Оборотинь казался сонным, но весьма раздрадованным. "Они здесь", заорал я, усердно тыкая пальцем в притаившихся врагов. "Вон они, видишь?" К сожалению, первым делом тварь обратила своё внимание именно на меня. Малух глухо взревел, опустился на четвереньки, после чего бросился вперёд. Я тут же перестал орать и целюстремлённо помчался в противоположную от него сторону. А буквально через пару секунд нам навстречу выскочило сразу трое воинов во главе с Арамом. Лицо авантюриста озарилось искренней радостью, но затем он перевёл взгляд ко мне за спину, выдохнул что-то непечатное и отшатнулся назад. Я живо вка скользнул в оказавшийся рядом проулок, возобновив бегство. Позади раздался негромкий взрыв, в боку опять закололо. Это жопа. Чисто теоретически моё положение заметно улучшилось. Враги окончательно разбились на группы, давая мне возможность перебить их по одиночке. Но на практике я лишь бестолково метался по кварталу, лишь чудом избегая пленения и совершенно не понимая, что нужно делать. Единственным нормальным вариантом по-прежнему оставалось бегство в центр города, но прямо сейчас ноги несли меня в совершенно ином направлении, и это наверняка была ошибкой. Ввернулся наблюдавший за мной взгляд. Я отмахнулся от колдуна, отправил в его адрес несколько обидных эпитетов, а потом резко затормозил, увидев чуть дальше по улице необычно высокое и длинное здание. Передо мной был самый настоящий дворец, слегка утопленный в глубь квартала, окружённый неплохо сохранившимся металлическим забором и выглядевший на фоне других особняков как жемчужина, брошенная в кучку прибрежной гальки. Пока я рассматривал клумбы с пожухлыми розами, тонкие колонны и облупившиеся барельефы, неподалёку раздался топот и ругательство. Пришлось встряхнуться, взять ноги в руки и броситься к гостеприимно распахнутым воротам. «Стреляй!» Я вовремя отскочил в сторону, услышал хруст, воткнувшийся в каменную ступеньку стрелы, а затем ворвался в здание и с грохотом захлопнул за собой дверь. Быстро пересек огромный темный зал, поднялся по широкой мраморной лестнице на второй этаж и направился куда-то вглубь здания, стараясь вовремя распознать скрывающиеся рядом угрозы. Впереди показался небольшой круглый атриум. Подойдя к изящной балюстраде, я глянул на расположенный внизу пересохший бассейн, оценил каким-то чудом сохранившийся световой купол, после чего увидел ещё одну лестницу и двинулся к ней. Ни с того ни с сего вспыхнуло и погасло острое чувство надвигающейся опасности. Висевшее на стене зеркало потускнело, отразив в себе непроглядную тьму. Я отшатнулся, чуть не свалился вниз, но всё же смог кое-как удержать равновесие. Твою мать, Снизу донесся неясный шум, вынудивший меня забыть про зеркало и возобновить движение. Я оставил лестницу за спиной, вышел на третий ярус здания, миновал еще один коридор, после чего остановился, не зная, куда идти дальше. Размеры дворца позволяли сыграть с врагами в прятки, однако он не являлся чудесным лабиринтом, способным обеспечить мне надежное укрытие на хоть сколько-нибудь продолжительный срок. К тому же нельзя было сбрасывать со счетов волшебника и собаку. Пока Яли харадочно перебирал доступные варианты и старался разобраться, каким образом можно выйти на четвёртый этаж, издалека прилетел гневный вопль колдуна. Куда вы прётесь? Закройте лестницы, следите за окнами и выкурите эту сволочь. Бегом! Благодаря этому распоряжению я обрёл несколько лишних минут, но утратил последний шанс на спасение. Враги поступили самым неприятным для меня образом, превратив дворец в огромную западню. Дышать едким дымом у меня бы при всём желании не получилось. Выпрогнуть из здания и избежать тоже. Конечно, можно было переждать дымовую атаку на крыше, но туда ещё требовалось как-то залезть. Подполить этот сарай, донёсся с улицы голос Арама. Эй, Максим, слышишь меня? Я осторожно выглянул из ближайшего окна, но никого не увидел и воздержался от ответа. "Выходи, тварь", продолжил тем временем мой бывший командир. Выходи, иначе мы тебя поджарим, как молодого барана. Выходи, сволочь. Нос уловил терпкий запах дыма, и глаза почти сразу же начали слезиться. А затем, где-то подо мной раздался тяжкий грохот, и дворец ощутимо вздрогнул. Сверху посыпались обломки штукатурки, из вычерного шкафа вывалилась стопка белоснежной посуды, по гладкому полу расползлась паутина чёрных трещин. Кто-то истошно заорал, но этот крик мгновенно оборвался, уступив место странной пугающей тишине.